«И если оплошаю, может, Бог и простит меня, но сам себе не прощу». «Не оплошайте. Поживем, увидим». Он весело улыбнулся. «А вы здорово расписали про меня в этом теле. Спасибо. Я купил журнал и принес показать хозяину, но тот сказал, что уже видел. И знаете, может, от счастья из-за журнала ему пришло в голову выпустить меня на Роквилле, после того, как во вторник...»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 А твой Финниган далеко не из них. Он неторопливо протирал стекла бинокля. Букмекер нашего Люка Джона, должно быть, забрал большую часть бостонских тысяч, потому что ставки на Тидли Пома упали с катастрофической быстротой. Вначале он шел по сто восьми, а теперь четыре к одному. Я быстренько прикинул. Если Бостон принимал ставки из расчёта 10-12 к одному, а сейчас он идёт как 4 к 1, то образуется бешеный зазор примерно 6-8 к одному. В случае выигрыша Титлипома он должен выплачивать деньги именно по этим расценкам, что составит на круг примерно четверть миллиона фунтов. Это означает, что ему придётся распродать всю свою сеть и горных лавок, чтобы покрыть долги.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 «Ну, что я вам говорил?» — проворчал Ронси. «Паника на пустом месте». Он помог Жакею сесть на лошадь, хлопнул Тидлипома по и побежал занимать удобное для обзора место в ложе тренеров. Питер вывел лошадь на скаковой круг и отпустил. Тидлипом легким, размашистым галопом, что не вяжущимся с его внешним видом, поскакал к стартовой отметке.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 Место, откуда он обычно выигрывал. Не эгоцентрик, летящий впереди всех вдоль трибун на радость Хантерсоном, И не Роквил с Дерматом Финниганом в седле, который отчаянно сражался сейчас за свою судьбу. Они перелетели через роб с водой. Толпа ахнула. Одна из лошадей с всплеском врезалась в него задними ногами. Жакеев оранжево-зеленом вылетел из седла и покатился по траве.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 Толпа заревела. «А у него есть шанс!» — воскликнул Дерри. «Даже сейчас!» Несмотря на все старания Жакея, скорости он не прибавил. Он шел все тем же ровным и тряским алюром. Но одна из идущих впереди лошадей явно выбилась из сил, и Титлепом настигал ее ярд за ярдом. Правда, и финишный столб был все ближе и ближе, и был еще лидер.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 И даже с трибун была видна щербатая ирландская ухмылка, словно солнышко, озарившее его лицо. Отставший от него на три корпуса Кидлипом, чье бойцовское сердце помогло ему победить недуг, пришел вторым. «Да, у этой лошади сердце истинного скакуна», — растроганно подумал я. «Она стоит всех три волнений и хлопот, по крайней мере почти всех». «Единственное, что нам поможет сейчас, — это протестование», — сказал Дери, и, торопливо сунув бинокль в футляр, помчался к выходу. Я не спеша последовал за ним, протискиваясь сквозь толпу, пока не наткнулся на группу журналистов, ожидавших окончательных результатов. Послышались приветственные возгласы. Это Рокфилла повели к месту победителя. Снова возгласы, на этот раз в честь Тидлипома.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 Она целеустремленно пересекла небольшое огороженное пространство, где расседлывали лошадей и приветствовала своего мужа нежным хлопком по плечу. Он, видимо, не ожидал встретить ее здесь и застыл, в изумлении разину в рот, так и не расстегнув до конца пряжку подпруги. «Я подошел к ним». «Привет», — сказала Мэдж. «Здорово было, а?» Выражение ее глаз уже не было отсутствующим. «Еще бы».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 она рассмеялась да там какой то толстый коротышка видать совсем рехнулся начал вопить что остановить тле пома даже ценой собственной жизни ронси резко обернулся и уставился на жену повис на поводьях продолжала она и не отпускал даже когда распорядитель закричал чтобы он убрался все норовил ударить тле пома по ногам